Глава 9. К счастью, к тому времени, когда я добрался до командного бункера, всё, кроме победных кличей, затихло, во всяком случае, в окрестностях Риттипата. Так что вместо того, чтобы ввязаться в ещё какую-нибудь перестрелку, я получил возможность выпить рекафа, поглядывая на отчёты, приходящие со всех уголков планеты. Это было достаточно приемлемым времяпрепровождением, несмотря на мрачные новости, скопившиеся в сводках. Врак нанёс нам серьёзный ущерб в десятке различных мест. Хотя милостью Императора большая часть вражеских сил оказалась задействована в налёте на штаб СПО вместо того, чтобы по своему обыкновению ударить по гражданским объектам. Оказавшись перед превосходящими их, если не выучкой, то числом войсками, отряды противника, напавшие на аэродромы казармы СПО, были вырезаны до последнего человека. За это я получил львиную долю совершенно незаслуженных почестей, просто потому что оказался в эпицентре боя. Как обычно, Каину кажется невдомёк, что само его присутствие резко подняло боевой дух защитников, что, несомненно, внесло большой вклад в общую победу. Впрочем, картина сражения в Хейвендауне была совершенно иной, не говоря уже о других больших и малых городах, подвергшихся нападению. Практически во всех случаях гражданские приняли на себя основной удар противника, потому как слишком долго оставались фактически безо всякой помощи, пока, наконец, командование СПО не расплело пальцы и не предприняло весьма оживлённую контратаку, нанесшую даже больше ущерба, чем разрушение, причинённое врагом. «Весьма печальные дела», — произнес губернатор планеты, грустно качая головой, чтобы всем нам стало понятно, сколь серьёзно воспринимать воспринимает происходящее. «Представляете ли вы себе, чего они надеялись достичь? Просто-напросто посеять панику до прибытия основных сил вторжения. Панику настолько обширны, насколько возможно», — сообщил ему рокинс «Мы бесели с губернатором Лио Тревельяном, в садах его резиденции, обширном пространстве тщательно обустроенного ландшафтного парка в самом центре города. Лишь башни жилых домов и мануфакторий, возвышающиеся над стеной окружающий сад по периметру, нарушали иллюзию загородного особняка. Мы сидели в благоуханной, увитой зеленью ганты-беседке, сложившей защитой от ветра, любопытных глаз и насторожных ушей. От последних совершенно невозможно было спрятаться в самом дворце». Мне были хорошо видны отряды Дворцовой Стражи, патрулирующие стену. Тонкие столбы дыма всё ещё поднимались в небо, отмечая места вчерашних боёв. «Кажется, так оно и есть», — согласился я, стараясь не обращать внимания на аромат цветущей ганты. Это был любимый цветок Эмберли, и сколь неприятны были воспоминания о ней, это совершенно не помогало мне сосредоточиться. Напротив, это служило дополнительным источником тревоги по поводу той, похоже, невыполнимой задачи, который повесил на меня Арелиос, прежде чем сбежать из системы Прли и поджав хвост. Но не исключено, что главной целью ретиков было обезглавливание изпоо. Они планировали одним ударом уничтожить ставку, хотя в других атакованных городах не было значительных военных целей. И, на мой взгляд, командующий состав оставшийся нам после того, как гвардия призвала всех сколько-нибудь компетентных военачальников, вряд ли мог действовать более безмозгло, даже по-настоящему лишившись главы. «Мы проанализируем те данные, которые сумели собрать. Возможно, они укажут нам на какое-то скрытие мотив, который мы до сих пор пускаем из виду». Головы собравшихся за столом совещаний, наскоро воздвигнутым в беседке раздражёнными нашим вторжением садовниками, склонились к согласии. Помимо Роркинса, меня самого и губернатора Тревельена, здесь присутствовали визитер Юлианна, а также горстка старших офицеров СПО, имен которых я не запомнил, поскольку и не пытался. Их вчерашняя готовность оставить гражданских Хевендауны на произвол судьбы, только бы не отступить от стандартного плана сражения, всё ещё изрядно меня раздражало. Не то чтобы я особенно заботился о гражданском населении, с большей частью которого даже шапочно не был знаком, но их защита — это то, для чего вообще существует испово. И если они были готовы забыть про этот свой долг, то кто сможет предсказать, что ещё они готовы отщебучить? Более того, их действия продемонстрировали негибкость мышления, катастрофическую на поле боя, в быстро меняющихся обстоятельствах. Неспособность реагировать на них означало, что многие люди могут погибнуть, и не исключено, что среди этих погибших окажусь я. Приглашение губернатора пришло вскоре после рассвета и застало меня как раз в момент сборов обратно в Схолу. Я, пользуясь моментом, отослал Спри обратно к Аквили. Подразумевается, что Спри всё-таки заполучил техножреца для Челнока, хотя Каин и не удосуживается упомянуть об этом с тем, чтобы он смог доставить губернатору моих сообщников по карточным посиделкам. «Если мы действительно собирались перехватить управление военными силами планеты и выскоблить отмершую древесину, в которой превратилась ставка командования СПО, то у нас не могло быть лучшего повода для этого, чем сейчас». «Нельзя исключить от того, что вы, губернатор, могли быть целью группы, атаковавшей столицу», произнесла Юлианна. «Сестра для подобного случая замуровалась свою силовую броню, и я первый раз видела её в боевом облачении». Ярко-красный цвет керамитового панциря контрастировал с чёрным сюркоповер доспехов, украшенным вышитым на нём символом Ордена. Орден Кровавой Розы, если судить по описанию одеяния, хотя Каэн так нигде и не уточняет этого. Определённость её произвела впечатление на Тревеллияна, во всяком случае, мне так показалось. Он едва удостоил всех прочих пары взглядов, не считая, разумеется, моей скромной персоны. «Вы являетесь помазанником императора, защитником этого мира, и ваша гибель определенно помешала бы нашим усилиям наладить оборону». «Хотелось бы в это верить, сестра, но, честно признаю, я в этом сомневаюсь», — отозвался Тревельян. «Если мне суждено погибнуть, моя племянница просто примет бразды правления там, где я их оставлю». Он улыбнулся в неожиданно самоуничижительной манере, которую я не привык видеть на лицах аристократов, и, к собственному удивлению, я понял, что он не симпатичен. Сказать по правде, она управилась бы с этой работой намного лучше, чем я сам. На милости императора, похоже, мне придётся ещё немного погреть для неё губернаторский трон. Когда я впервые увидел губернатора, у меня сложилось впечатление, что Тревельян удивительно молод для столь высокого положения, но в продолжении этого разговора я понял, что он гораздо старше, чем может показаться на первый взгляд. Вне сомнения, он принимал ювенант процедуры, но не столько медицина заставляла его выглядеть юным, сколь неприкрытая любовь к жизни. И эта любовь, насколько я мог судить, была приправлена труднодоставшейся жизненной мудростью. «Как бы то ни было, я полагаю, что вы не будете сильно возражать, если мы вынудим вашу племянницу подождать в своей очереди как можно дольше», — вставил визитер. «И все мы согласились с тем, что должны представлять собой группу с возможным более единым мнением, поддерживать друг друга, о чём бы ни зашла речь на совещании, подчеркивать наш богатый опыт деятельности в подобных обстоятельствах и тот факт, что мы способны функционировать как команда профессионалов». «Конечно, даже если нам удастся отстранить командование СПО от принятия ключевых решений, всё, что мы могли предпринять, подпадало под номинальную юрисдикцию губернатора, и он, кажется, был достаточно благоразумен, чтобы позволить нам беспрепятственно заниматься нашим делом по спасению его мира, вмешиваясь в нашу деятельность как можно меньше». «Совершенно не возражаю». Заверил Тревельян Визитера, и губы его тронула улыбка. «Отлично. Я нацепил на лицо самое, что ни на есть комиссарское выражение», которое было способно даже у генералов вызывать дурные предчувствия вплоть до непроизвольного выделения газов, и навис над столом, дабы подчеркнуть всю серьёзность положения. «Значит, мы можем приниматься за работу. Ночной рейд является лишь побудкой для нас. Если мы желаем, чтобы планета ещё существовала к концу этого месяца, мы обязаны сделать выводы. Все наши части находятся в состоянии полной боевой готовности», — заверил меня представитель СПО, обладавшей огромной коллекцией золотых пузементов, а также наибольшим числом лишних подбородков. «Готовы выдать ответ любому вторжения. «Я уверен, что жители Хэвендауна, которых вы едва не оставили полоскаться на ветру ради своего сугубо административного удобства, испытают истинное облегчение, услышав это. Саркастично заметил я. Но что касается меня, я далеко не уверен в том, что этого будет достаточно». Я почти не сомневался, что он будет спорить, но либо моя раздутая репутация, либо отчётливое понимание, что такое комиссар и что он может сделать, если его спровоцировать, заставили СПОшника продержать язык. Я обернулся к губернатору. Хотел бы рекомендовать полковника Роркинса к назначению главнокомандующим силами обороны на всё время чрезвычайного положения. Он обладает значительным опытом боёв с извечным врагом, и если кто-то на перле способен одержать оборону против такого противника, то это он. А вы, комиссар произнес Тревельян с прищуром, глядя на меня. «Я мог бы подумать, что вы являетесь наиболее логичным выбором для подобной задачи. Роль комиссара — это всегда роль советника». Осторожно объяснил я, осознавая, что в глазах большинства гражданских комиссары ничем не отличаются от других офицеров имперской гвардии, только фуражки у нас красивее. «Комиссариат стоит особняком от вертикали командования». Разумеется, большинство гвардейских офицеров весьма внимательно прислушивались к советам комиссара, поскольку тут вправе расстрелять этих самых офицеров, если они не будут этого делать, но это к делу не относилось. «Именно так», — согласился визитер. «И даже если комиссар Кайн желал бы принять на себя непосредственное командование, всё равно польза было бы намного больше, если бы он занялся своим привычным делом — поддержанием высокого боевого духа, а также преследование моритиков и в которые уже могли окопаться в наших рядах. Взгляд визитера быстро скользнул по ряду парадных мундиров, украшавших противоположную сторону стола, быстро, но достаточно, чтобы подчеркнуть его мысль и заставить наименее осторожных СПОшников принять негодующий вид. «Определенно, этим не следует заняться», — согласился я. А ещё мне следовало принимать во внимание тени свет, и то, что возможности незаметно отлучиться для выполнения заданий Инквизиции сойдут на ноль, если я окажусь заперт в окружении этих фрагоголовых, ожидающих от меня спасения целой планеты. Мои зудящие ладони настаивали на том, что в скором времени дела пойдут настолько плохо, насколько это возможно, а при таком развитии событий пусть все шишки сыпятся на Роркинса. В конце концов, если несмотря на мои обоснованные сомнения, нас ждёт успех, по части хватит на всех». «Ну что ж, хорошо, полковник!» — Тревельян склонил голову. «На время чрезвычайного положения назначаю вас магистром войны!» Взгляд губернатора остановился на шишках ССПО. «Я полагаю, не у кого не будет возражений?» «Конечно ж нет!» — заявил обладатель множества подбородков, не пытаясь скрыть своё негодование. Впрочем, он не собирался оспаривать решение губернатора, во всяком случае не в присутствии комиссара, восседающего за столом, небрежно опустив руку на кобуру поэтому он просто повернулся к Роркинсу и кивнул. «Приказывайте, магистр войны!» «Просто, сэр, вполне достаточно», — мягко отозвался Роркинс. «Никогда не питал приязни к этому конкретному титулу. Кажется, он взращивает в людях нездоровые амбиции». Неявное упоминание о самой знаменитой добыче разрушительных сил не осталось незамеченным, и Тревельян задумался. «Вряд ли мы можем ограничиться званием полковника», — заметил он. Это смутит ваших непосредственных подчинённых, превосходящих вас в звании. Приказы подписаны...» Рокинс несколько нетерпеливо пожал плечами. «Военмейстер тогда. У нас есть более насущные заботы, чем табличка на двери моего кабинета». «Именно так!» Вмешался ещё Трутин из СПО, умудрившись придать своему голосу одновременно снисходительный и заискивающий оттенок. «Нам следует разработать эффективную стратегию противодействия войскам вторжения и как можно скорее. «Первое разумное предложение, которое я услышал из вашего лагеря», — произнес Роркинс, подчередно оглядев своих новых подчинённых. «Совет по стратегии организовать в моём кабинете. Я ожидаю, что вы подберёте подходящее помещение до моего прибытия в командный бункер. 90 минут должно быть достаточно, чтобы вы могли составить полный список наших боевых резервов, так что буду рад видеть вас спустя указанное время». Он подождал буквально долю секунды. «Приступайте». Это было не предложение, а приказ. «Ес, yes, сэр!» С очевидным усилием проглотив возмущение по поводу своего отстранения, представители СПУ покинули совещание, и мы наконец-то смогли заняться планами обороны Перли.